42. Все уставились на Сашу и ярко-белую прядь в ее волосах. Майк слышал, что его ученики называют такие «полоска шельмы». Примечание. Шельма Роуг – персонаж комиксов о людях x Роуг есть также в одноименных фильмах, анимационных сериалах и видеоиграх.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 Поэтому Саше пришлось использовать ключ до последнего. Наконец процесс завершился, и Саша вытряхнула гайку из раструба. «Копать колотить!» — протянула она. Шайбу удерживала на месте новая шестигранная гайка. Опять донеслось сверху.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 «Нам надо... БЕРЕГИСЬ!» Майк периферийным зрением заметил какое-то движение. Некую расплывчатую фигуру. Она стремительно неслась вперед. Джейми и Саша обернулись. Олаф и Анна отскочили назад. Существо выпрыгнуло из ниоткуда, появившись из из двери, и приземлилась у ног Джейми со звуком, который издают, ломаясь, сырые макароны. Чертова дюжина сухих щелчков! Некто выпрямился, когда Майк повернул голову. Он был высок и тонок, в какой-то цельнокроенной полунакидке-полутунике из светлой кожи,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 Потом еще один. Плащ под Майком перекручивался и дергался. Майк вскочил на ноги, замахнулся. Но тут существо обернулось, и кулак Майка обрушился на частокол зубов, сдирая кожу с костяшек пальцев. Одна из рук противника изогнулась назад. Да как же ему это удается! И схватила запястье Майка.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 Пульс снова скакнул, по запястьям потекла кровь, а джеймис размаху ударила по локтю чудовища огнетушителем. Потом она снова подняла огнетушитель и обрушила его на врага. В руке что-то хрустнуло. Существо взвыло, отшвырнула майка, и он врезался в ножки письменного стола.